Ход второй. F1, C4. Расслоение общества возмущает людей в низших слоях. Даже такие незначительные различия, как между рабом или хозяином, или между комиссаром и рабочим, люди терпят неохотно, если вообще терпят. Шансы на то, что массы молча снесут возникновение глубокой пропасти между смертными и бессмертными, равны нулю. У элиты есть довольно простой выбор – поделиться бессмертием или быть разорванными на части. Роберт Эттингер «Перспективы бессмертия» «Они еще трудятся, ибо труд – развлечение».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 Так учил Заратустра. В этот момент меня охватила глубокая печаль. Я более остро, чем когда бы то ни было, ощутил отчаяние от своей человеческой непрочности и недолговечности. Дон Хуан всегда утверждал, что единственным средством, сдерживающим отчаяние, является осознание смерти. Осознание нашей смерти является единственной вещью, которая может дать нам силу вынести тяжесть и боль нашей жизни. Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана. Коробка оказалась не столько тяжелой, сколько немного неудобной в носке. Поэтому я испытал определенное облегчение, когда, распахнув дверцу машины, поставил ее на заднее сиденье, открыл картонную крышку, посмотрел внутрь. Там лежали упаковки с каким-то медицинским препаратом. «Что это?» – спросил я свою спутницу, усаживаясь на водительское кресло и запуская тарахтящий дизель. «Криопротектор», – ответила Валерия Прайд, сев рядом и захлопнув дверцу. «Как ехать, знаете?» «По Ленинградке, а там покажете». Она была сумасшедшей. Она была одержимой. Она была директором конторы по отправке людей в будущее. А точнее, руководителем российского и, кстати, единственного в Европе Центра по замораживанию людей. Идея простая и давно известная. Если вы больны раком и умираете, вас можно заморозить и разморозить тогда, когда наука научится лечить рак. Дальше начинаются сложности научного, организационного и юридического характера. Заморозить – дело нехитрое, а вот размораживать крупных млекопитающих после глубокой заморозки так, чтобы они потом ожили, пока не получается. Тут вся надежда на науку будущего. Кроме того, просто так заморозить живого человека, пусть даже умирающего, нельзя. Закон об эвтаназии у нас, к сожалению, еще не принят, и поэтому это будет считаться убийством. А вот когда он сам помер в муках, это хорошо и правильно. Поэтому терпеливо дожидаются смерти и уж потом замораживают. В надежде на то, что наука будущего сможет не только корректно разморозить, но и оживить труп, а также омолодить и, конечно же, подлечить отмороженного. Ибо какой прок жить целую вечность со старческим геморроем в старческой заднице? Мы ехали в Алабушево. В Криоцентр, где хранятся первые замороженные россияне, купившие себе путевку в будущее. Мне хотелось самому посмотреть на это чистилище, где в ледяном безмолвии ожидают жизни вечной мои современники. Моя спутница Валерия Прайд – человек мечты. Она не только директор Криоцентра, но и лютый трансгуманист. Вот как раз из штаб-квартиры московских трансгуманистов мы и ехали в Алабушево. Кто такие трансгуманисты? Мечтатели и философы. Я сам по большому счету трансгуманист, а моя книга «Апгрейд обезьяны» в новом издании «Венец творения» является просто настольной книгой всякого уважающего себя трансгуманиста. Трансгуманизм – Материалистическое течение в философии, которое полагает, что нынешний Homo sapiens не вершина эволюции, а всего лишь очередное ее звено. Промежуточный этап. Каким окажется модернизированный разум будущего? Генетически измененным бессмертным биороботом? Или его сознание будет записано на кристаллы электронных машин и перемещаться в пространстве у такого разумного существа просто не станет нужды? Над этими вопросами и рефлексируют трансгуманисты. На мой взгляд, трансгуманизм – модернизированная религия, только отказавшаяся от Бога и основанная не на мифологии, а на науке, то есть и не религия вовсе, а сказка, которую мы должны сделать былью, для того и рождены. Адепты трансгуманизма также грезят о бессмертии, как и обычные верующие, только обеспечить оное должен не мифический небесный колдун, а знания, накопленные человечеством. Каковое человечество выступает здесь в роли коллективного бога? Когда-то в средние века ученые-теологи в монастырях вели бесконечные схоластические споры о том, сколько чертей может поместиться на острие иголки. Подобные споры ведут между собой в своих интернет-монастырях, на форумах и в чатах, трансгуманисты. Главный вопрос, который всегда вызывает самые пламенные, самые жгучие дискуссии – что есть я? Точнее, можно ли скопировать личность на другой носитель? А еще точнее, будет ли у новой копии то же самое самосознание, что и у оригинала? Поясню. В том, что рано или поздно удастся скопировать информацию, содержащуюся в мозге, причем вместе с программами ее обработки и индивидуальными реакциями, которые тоже суть программы, ни у кого сомнения не вызывает. Скопируют, будьте уверены. Но даст ли это вам личное бессмертие? На этот вопрос я уже отвечал в книге «Апгрейд обезьяны». Но неясностей у людей все равно полно эта проблема станет, видимо, самым главным вопросом ближайшего будущего. Поэтому неудивительно, что именно сей вопрос всплыл в салоне машины, пока мой джип пробирался по Коровинскому шоссе в сторону чистилища этого лифта времени, отправляющего человеческие тела в будущее в надежде на воскрешение. Ну, конечно, при условии точного копирования бессмертие возможно – — воскликнула Валерия. «Откуда это следует?» — задал я вопрос, выворачивая нам кат. «Как откуда? Если удастся сделать мою точную копию, даже не мою, а моего мозга...» «Стоп! Начнем с того, что точной копии не получится, поскольку мы живем в квантовом мире, то есть в мире, которому имманентно присуща неопределенность. Поэтому, скажем так, сделаем копию с точностью до неопределенности». И будем считать, что эта точность технически удовлетворительна для полной передачи функций и особенностей личности. Итак, мы скопировали человека. Родная мать не отличит. И что? Как что? Если меня скопируют, я буду жить в копии, которая станет думать как я, знать все, что знаю я, реагировать так, как реагирую я. И если никакими способами копию нельзя отличить от оригинала, это значит, что копия я. Есть один способ, сказал я. Какой? Если копия неотличима от оригинала, что нам мешает назвать ее оригиналом? Повторяю, есть один способ отличить копию от оригинала. Но он не внешний. Здесь мы должны отойти от объективизма и позитивизма, присущих европейской науке и, собственно говоря, сделавших науку наукой. Мы, трансгуманисты, базируемся на науке. Но забываем о том, что есть в ней, помимо объективизма, еще и субъективизм. Он появился там недавно, в 20 веке. Что вы имеете в виду? Влияние наблюдателя. Это квантовые дела, как вы помните. Но они из мира квантов добивают до нашего мира больших твердых тел. Короче говоря, допустим, копия столь хороша, что ни один внешний наблюдатель вооруженный любой аппаратурой, никогда не отличит эту копию от оригинала. Мы имеем два оригинала, но один способ отличия все равно остается. Какой? Этот способ – я, внутренний наблюдатель. Мое самосознание или сознание. Уж не знаю, есть ли смысловое отличие между этими словами. Знаете, Валерия, мне совершенно насрать вон на того мужика. Я показал пальцем настоящего у обочины пожилого дядьку, похожего своей смуглостью на испанца или даже на индейца откуда-нибудь из Южной или Центральной Америки. Что он делал тут, на обочине скоростной дороги, за железным барьером? Чего ждал? Мне совершенно наплевать на то, похож он на меня или нет. Так же он реагирует, как я, или нет. Является он моей копией или переехал гастарбайтничать из южных стран, потому что я в любом случае остаюсь здесь, на кожаном кресле моей машины, и если вы мне предложите умереть, тот факт, что моя копия останется жить, меня нисколько не утешит. Почему? Ведь это будете практически вы, у него ваша память, ваши чувства, не мои, а идентичные моим, потому что я не смотрю из двух голов четырьмя глазами, я всегда здесь». «У меня есть только мое тело, а моя копия смотрит на мир из своего тела, и когда я умру, я не очнусь в его теле, а уйду безвозвратно». от «Отчего же не очнетесь?» – не поняла простого Валерия. «Вы боитесь прерваться смертью? Но ведь и сейчас ваше сознание тоже прерывно. Вы умираете каждую ночь, а утром воскресаете. Человек может лежать в коме, а потом очнуться, и это будет все равно он». Вы не поняли. В случае со сном или комой есть непрерывность тела. А к чему в вашем теле привязано ваше «я»? Если вам отрежут ногу, это будете вы? Я принял вправо и быстро взлетел с кольцевой к Ленинградскому шоссе. На этот вопрос существуют два ответа. Некоторые граждане любят отвечать на него так. Все в человеке влияет на его личность. И даже потеря ноги необратимо изменит психику. Человек станет другим. Но поскольку это будет непрерывный процесс, причем происходящий с ним самим, он может этих перемен изнутри себя и не заметить. Но я предпочитаю другой ответ. Нет, моя личность от моих ног не зависит. И от рук тоже. Значит, мозг? Значит, мозг. А к чему в вашем мозгу привязана ваша личность? К нейромедиаторам, клеткам, аксонам, нейронам, отделом, коре, подкорке? Я задумался. В этот час на Ленинградке было немного машин и удавалось держать приличную скорость. Значит, совсем скоро случится Зеленоград и поворот налево у Стеллы. Личность относится ко всему комплексу сразу. Если в моей голове заменить пару клеток мозга искусственными клетками с теми же функциями, я не замечу и останусь с собой. Это как замок из кубиков. Можно менять кубики и постепенно заменить их все. Сооружение останется. Личность – это замок из кубиков и блоков. Можно менять блоки постепенно и аккуратно. Тогда личность сохранится. А если смахнуть весь замок и на его месте построить другой, пусть даже точную копию, личность будет уничтожена. Перескока сознания не произойдет, потому что нечему перескакивать. «Сознание есть кажимость». «Чья?» — задала верный вопрос Виктория. «Моя». «Почему? Ведь если будет точная копия, нам скоро налево и потом прямо через весь Зеленоград». «Хочу внести поправку». Я включил поворотник, и он успокаивающе затикал зеленым глазом. Я употребил слово «личность» как синоним сознания. Это не совсем правильно. Личность — это то, что отличает одну особь другой, ментальные и физиологические различия между людьми. А вот сознание, разум – это и есть инструмент для самосознания себя. Это мое «я». Именно оно нас интересует, оно, а не личность. Личность можно скопировать, меня – нет. «Я» – это, строго говоря, не моя личность. Или не совсем моя личность, хотя в быту мы используем эти слова как синонимы один замок из кубиков может отличаться от другого замка из кубиков их различие это и есть личность замка но если мы кубики моего личного замка снесем а на месте катастрофы построим точную копию замка даже из тех же самых кубиков личность будет восстановлена и у нее даже будет сознание но меня там уже не будет там будет моя копия потому что мое я это здесь И сейчас. Сознание завязано на материю, время и пространство. Нарушьте любую из трех завязок, и вы убьете конкретное сознание. И если оно настолько развито, что может себя осознавать, оно будет протестовать. Человеческое «я» можно постепенно разрушать, вытаскивая кубики. Один участок мозга отключили, другой Человек забыл существительные, потерял способность к творческому мышлению, профессиональные навыки, долговременную память, стал реагировать по-другому, более раздраженно. Личность можно деформировать и разбирать до полной потери «я». А если потом обратно включать выключенные блоки мозга, «я» восстановится. Однако, мне кажется, даже при постепенном отключении блоков, все равно будет долго сохраняться нечто, что осознает себя как «я». И это «я» не связано ни с моментами биографии, ни вообще с долговременной памятью. Известны ведь случаи амнезии, полной потери памяти. Я могу в один прекрасный день проснуться и забыть, кто я. Не буду помнить, что я Александр Никонов, забуду биографию, потеряю навыки, но все равно буду знать, что я – Это я. Просто фамилию забыл. Мы же иногда что-то забываем, не правда ли? Ну, а тут фамилию запамятовал. Но ведь я-то при этом не изменился. И здесь возникает важный вопрос. А что такое я? Возле магазина остановите, прервала мои рассуждения Валерия. Купим что-нибудь поесть. Я снова вернулся в реальность и вспомнил, куда мы едем. Тут же зрима представил себе мрачное помещение с замороженными трупами и почему-то вспомнил старый советский фильм с участием юного Табакова, который играл молодого оперативника-практиканта, пришедшего работать в Угро. Его послали на опознание трупа в морг. При этом трупов юноша боялся, а первое, что увидел, придя в морг, жующего бутерброды старика-хранителя. Юному Табакову поплохело. Вопрос валерии о еде, вернувший меня в реальность, заставил вспомнить, что ко всему привычные работники моргов спокойно кушают бутерброды прямо на работе. И что я отнюдь не работник морга. Можно купить замороженный обед и там в микроволновке разогреть. Мясо, например, с гарниром. Вам с рисом или с картошкой? Я еще раз представил себе обед в морге и сглотнул. С картошкой. Минут через пять после отъезда от магазина мы уже были на месте. Открылись ворота, и моя машина въехала на территорию бывшей школы, а ныне склады, бесплатно предоставленного криофирме сочувствующим бизнесменом. Слева располагалось само здание школы, давным-давно требующее ремонта. Справа и впереди возвышались металлические ангары – А вокруг были разбросаны поломанные металлические стулья, доски, старый проигрыватель грампластинок, хрустело битое стекло, валялись какие-то старые оконные рамы, битый кирпич, чавкала осенняя грязь. За забором этой же зоны, по которой меня сейчас поведет сталкер-рабочий, открывший въездные ворота, возвышались коттеджи новых и средних русских. Я кивнул в сторону приличных домов они знают, что живут рядом с трупохранилищем?» «Знают. Но они привычные. Здесь кругом трупохранилища Вот там неподалеку кладбище. И в той стороне еще одно старое кладбище. Пойдемте». «Мы пошли к полукруглому металлическому ангару. Тут у нас креонированные клиенты. Сейчас вы сами все увидите. Заходите». Я вздохнул и сделал шаг в полумрак ангара.